Глава 20 Экзорцизмус. В тот момент, когда единственный глаз леща закатился под века, маманша рожала пальцы, в которых сжимала нож. Лещ зашатался и упал навзничь. Монстр был повержен, можно было праздновать победу, но маманша не спешила обольщаться, сознавая, что умертвила не самого монстра, а только оболочку, в которую тот обитал. Оболочка принадлежала директору кафе «Брашна», постороннему человеку, не имевшему никакого отношения к Пашке Рутаеву, но это не могло обмануть маманшу. Она узнала монстра по запаху, который почуяла еще в яхт-клубе, когда увидела на полу фотографию, выпавшую из книги. Вряд ли монстр надолго задержится в мертвом теле. Возможно, прямо сейчас он ищет себе новую оболочку и, скорее всего, вселится в нее маманшу, но именно этого она и ждала. Лишь бы он не выбрал другое тело. А такое тоже могло произойти, ведь вокруг было слишком много людей. Нельзя позволить ему сбежать. Маманша напрягла память, вспоминая заклинания из книги экзорцизмус, заученные ею давным-давно. Среди них должно быть и заклинание для вызова демона. Маманша выучила эти заклинания еще до знакомства с Верлиоком, а потом ни разу не повторяла. Теперь ей вряд ли удастся вспомнить весь набор слов в нужной последовательности. Но почему бы не попробовать? «Ведь хуже от этого не будет!» Маманша склонилась над телом леща и произнесла. «Вени, даймониум intra корпус meum, кор эт анимам meam». Это было все, что ей удалось извлечь из недр своей памяти. «Не сработало», — разочарованно подумала она, не заметив никаких признаков присутствия монстра внутри себя. Застывший, немигающий глаз леща наводил на мысль о том, что монстр уже покинул мертвое тело. Куда же он подевался? Выпрямившись, Маманша огляделась и с удивлением отметила, что вместо зелени городского парка ее окружает серый бетон пятиэтажек. Каким-то образом она вдруг оказалась в самой гущей жилого квартала, который был ей смутно знаком. Ох, так ведь это же ее родной район, в котором она выросла. И ничего не изменилось с тех пор, как она была тут в последний раз, а ведь прошло больше двадцати лет. Вон сверкает огромными стеклами продуктовый магазинчик, который все почему-то называли розовым, хотя он был зеленым. И хоккейная коробка та же самая, судя по знакомым надписям и рисункам на ней. А вот и неровный ряд кирпичных гаражей с облезлыми воротами. Справа от них тропинка, ныряющая в кленовые заросли. Это самый короткий путь к школе, но всем детям родители запрещали по ней ходить, пугая извращенцами и маньяками. Дети, конечно, слушались родителей не всегда, поэтому тропинка была хорошо протоптана. Маманша, тогда еще просто Маша, тоже часто пользовалась этим путем. Там, за крайним гаражом, Пашка Рутаев пытался однажды ее поцеловать. Там же он бросил ее одну и позорно сбежал, когда из кленовых зарослей неожиданно вышел странного вида тип в черных очках. Ну разве нормальные люди носят такие очки в местах, куда солнце никогда не заглядывает? И с какой целью человек может забраться в дебри, где нет тропинок? Не иначе, только с преступной целью. Пашка Рутаев не мог не понимать этого и все же сбежал, оставив ее наедине с подозрительным типом. Хотя надо отдать Пашке должное, он все же дернул ее за руку и с места они рванули вместе, но она споткнулась и упала, а он не остановился. К счастью, тип прошел мимо нее и даже не взглянул в ее сторону. Позже Пашка объяснил ей свое бегство тем, что хотел позвать кого-нибудь на помощь, но она ему не поверила. Было бы лучше, если бы он не стал оправдываться. Лучше бы просто промолчал, и, может быть, тогда не произошли бы все те события, которые привели к появлению монстра. Но уж как сложилось. Погрузившись в воспоминания, маманша не заметила, как дошла до гаража, от которого начиналась тропинка, и опомнилась лишь тогда, когда кленовые заросли дохнули на нее сыростью и дурными запахами. Оттуда всегда чем-то воняло. Сердце маманши гулко застучало в груди от внезапно вспыхнувшей догадки. Неспроста ведь она оказалась в этом месте. Вероятно, Пашка поджидает ее за гаражом. Может быть, если они поговорят на чистоту, это поможет им исцелить свои израненные души. Над кленовыми кронами качнулась большая тень. Сдрогнув, маманша украдкой взглянула туда и сразу опустила глаза. Уставившись себе под ноги, она ускорила шаг. Тень отбрасывал верлиок, маячивший поблизости. Он ревниво следил за ней единственным глазом, выжидая, когда она вступит в схватку с монстром. Наверняка он не обрадуется, если она заведет задушевный разговор с Пашкой. Маманша поняла, что поддалась сентиментальному порыву и могла погибнуть из-за этого. Ее желание пощадить Пашку не могло быть гарантией того, что и Пашка тоже ее пощадит, ведь он стал монстром и жаждал ее смерти. Его нельзя было исцелить, только убить. Верлеок ей как следует это растолковал. Как же она могла так глупо расчувствоваться?» Маманша раздвинула кленовые ветви и отмахнулась от роившейся в воздухе мошкары. На открывшейся перед ней тропинке стоял Пашка, подпирая плечом кирпичную стену гаража. Он выглядел таким же юным, как и в тот день, когда они встретились здесь в последний раз. На щеках росыпь веснушек, волосы всклокочены и взгляд совсем не злобный. Никаких признаков одержимости монстром. Заметив ее, Пашка оживился и расплылся в улыбке. Вероятно, он тоже увидел в ней ту девчонку, в которую был влюблен. Понимая, что не сможет причинить ему вред, Маманша растерянно обернулась, ища взглядом Верлиока и собираясь отказаться от его помощи, но содрогнулась от ужаса. Из кустов показалась физиономия того самого типа в черных очках, который напугал ее и Пашку во время их последней встречи на этом месте. Перед глазами Маманши яркой вспышкой полыхнуло страшное воспоминание, которое вырвалось из самой глубины ее памяти впервые за долгие годы. Будто на его она ощутила, как бежит по тропинке, цепляясь взглядом за светлое пятно мелькающей среди зелени Пашкиной куртки, но вдруг падает, и чужая грубая рука хватает ее сзади за шею. Тип в черных очках не прошел мимо нее в тот день. Все, что произошло потом, она так ни разу не смогла вспомнить до этого момента, а теперь ярость обожгла ее сердце. Ей захотелось уничтожить и очкастого извращенца, и Пашку, который бросил ее ему на растерзание. Хорошо, что сейчас за ее спиной стоит верлеок, и она, воспользовавшись его силой, способна прихлопнуть своих обидчиков так же легко, как назойливых мошек, липнущих к ее лицу. Расправа над Пашкой длилась не дольше пары секунд. Схватив его за горло обеими руками, маманша не успела даже приложить какие бы то ни было усилия. Пашкино тело сразу обмякло, сделалось прозрачным и рассеялось, как дым. Тип в очках испарился раньше Пашки, хотя маманша к нему вообще не прикасалась. Вместе с Типом испарилось и воспоминание, вызвавшее этот приступ дикой ярости. Маманша осознала, что оно было фальшивым, и догадалась, что все это проделки Верлиока. Одноглазый демон ее обманул. Его, кстати, тоже след простыл. Маманша опустила внезапно потяжелевшие, будто налившиеся свинцом руки, и растерянно заморгала, глядя, как стремительно исчезают кленовые заросли вместе с Вонью и машкарой. Бонни стояла посреди поля, не обращая внимания на уговоры своих товарищей по несчастью, заставлявших ее куда-то бежать. Ее заворожила песня Эда Широна, доносившаяся издалека. И Бонни почти не сомневалась, что музыка пробилась сюда из другого, нормального мира, где не бывает воронов-людоедов и одноглазых великанов. На миг Бонни показала, что она вместе с друзьями сможет вернуться в свой мир, если они пойдут на звуки песни. Чтобы проверить свою догадку, Бони сделала несколько шагов в ту сторону, и сквозь туман действительно проступили знакомые очертания парка, заполненного людьми. Радость, охватившая Боню при мысли, что ее догадка верна, длилась недолго. В следующий миг она заметила стаю воронов, черной тучей, накрывшую многолюдную толпу. Люди метались, кричали, размахивали руками, пытаясь отбиться от нападавших на них птиц, и падали на землю один за другим. Люди умирали. Бонни поняла, что возвращение в парк не станет спасением. Крылатые хищники Худыни проникли и туда. А может быть, наоборот, парк каким-то образом переместился в Худынь, и теперь там тоже свирепствует смерть. Получается, что выхода нет. Громкие рыдания заставили Бонню обернуться. Рядом, сидя в траве и уткнувшись лбом в колени, ревела Ума. Ее плечи и спина часто вздрагивали. Над ней склонился Хома. Мума, вставай, надо бежать!» Илья и Роман о чем-то переговаривались, бросая в сторону Бонни и Умы беглые тревожные взгляды. Судя по всему, они еще не заметили появившуюся вдали часть парка. Привлекая их внимание, Бонни воскликнула. «Смотрите, там люди! Боже, как их много, целая толпа!» «Ничего не понимаю. Что случилось? Откуда они взялись?» И в этот момент она отчетливо услышала голос, выкрикнувший ее имя. «Боння?» «Кэст?» Немедленно отозвалась она, уверенная, что не ошиблась. Ее сердце бешено заколотилось в ожидании ответа, но его не последовало. «Кэст!» — снова повторила Бонни и прислушалась, затаив дыхание. Ничего. Только людской гомон и воронье карканье. Даже песня Эда ширно смолкла. «Где Кэст?» — Ума подняла заплаканное лицо. «Он тоже здесь?» «Нет», — Бони помотала головой. «Мне показалось». «Ясно. Его склевали, как лею». Ума обреченно уронила голову на колени. «И нас всех склюют!» «Конечно склюют, если мы будем здесь торчать!» Буркнул Хома. «Говорю же, надо уходить!» «А раньше ты говорил, что идти некуда!» Ума снова затряслась в рыданиях. Внезапно Роман сосредоточенно уставился куда-то вдаль, и его мрачное лицо озарилось радостной улыбкой. «Кого я вижу? Это же наши девчонки!» Воскликнул он и, сорвавшись с места, ринулся куда-то. Проследив за ним, Бонни заметила двух девушек и черного пса, которые быстро шагали навстречу Роману. Девушек Бонни видела впервые, а вот пса узнала по красным глазам. Черные красноглазые псы — явление редкое. Бонни сталкивалась с таким лишь раз в жизни, в парке у кафе Брашна. И вряд ли сейчас перед ней был другой пес. «Гром!» — Роман раскинул руки, и пес радостно налетел на него, лизнул в лицо и переметнулся к Илье. Девушки подошли чуть позже и тоже бросились обниматься с Ильей и Романом. По их щекам текли слезы, а радость в глазах смешивалась с тревогой. «Это гром нас привел, заговорила одна из незнакомых, светловолосая девушка в белом платье-балахоне. «Сначала он помог мне найти Аглаю, а потом и вас». Она с любопытством посмотрела на Боню, затем перевела взгляд на Уму и Хому. «Меня зовут Лукерия», — сообщила она. «А это Аглая». «Она знает дорогу в Яснополье. Это прекрасное светлое место, и там безопасно». «Не зря я верила, что здесь есть светлая страна. оживилась Ума. В ее опухших от слез глазах засветилась надежда. Спутница Лукерия, которую та назвала Аглай, грустно улыбнулась. «Да, но оттуда нет возврата. Если мы уйдем в Яснополье, то останемся там навсегда». Кэс не понимал, что произошло. Перемены, внезапно наступившие вокруг, казались ему каким-то чудом. Единственное, что было для него очевидным, это связь перемен с ножом, воткнутым в горло леща. Все изменилось в тот момент, когда лещ рухнул на сцену с высоты собственного роста, и глухой стук его головы о дощатый пол стал единственным звуком, раздавшимся в абсолютной тишине. Люди, сцепившиеся в безумной схватке, разом угомонились. Те, кто еще был в состоянии держаться на ногах, ошалело озирались, словно только что очнулись от глубокого забытья, но таких можно было пересчитать по пальцам. Большинство гостей лежало на земле, не подавая признаков жизни. Площадь была усеяна человеческими телами, скрючившимися между опрокинутых столов и лавок. В разбросанных повсюду остатках еды копошились птицы, воробьи, чайки и еще какие-то печуги. Воронов нигде не было видно. Кэс сидел, прислонившись к спиной к столбу, поддерживающему тент, от которого остались одни лохмоти. Голова кружилась, перед глазами все плыло, но, как ни странно, ничего не болело. Осмотрев себя, Кэс не обнаружил на своем теле следов от вороньих клювов и когтей. Ни одной царапины. Однако он был уверен в том, что вороны ему не почудились. Его слегка потряхивало от ощущения, что он столкнулся с чем-то мистическим и зловещим. Блуждающий взгляд Кэста замер на маманше, стоявшей на четвереньках рядом с поверженным лещом. На ее лице застыло странное выражение. Кэс щел бы этой глубокой скорбью, если бы не видел своими глазами, как маманша вонзила нож в горло леща, и очень удивился, заметив слезинку, медленно ползущую по ее щеке. Из-за шрамов и рубцов путь слезинки был извилистым. Словно почувствовав, что на нее смотрят, маманша смахнула слезинку и повернулась, оглядывая пространство перед сценой. Увидев Кэста, она расплылась в улыбке. Более жутких улыбок он никогда прежде не видел. «Я победила!» — крикнула она, триумфально воздев руки над головой. «Я всех спасла!» Затем ее взгляд сместился в сторону, прошелся по распростертым на площади телам и наполнился горечью. «Они что же, все мертвы? Но так нечестно!» — разочарованно произнесла маманша, уставившись с неба, словно хотела услышать ответ от самого бога. В тучах, уползавших в сторону реки, угадывался гигантский человеческий силуэт, слишком темный и уродливый для того, чтобы иметь божественную природу. Он скорее принадлежал демону, который удалялся в свою мрачную обитель после успешно проделанной работы. Какое-то время маманша стояла неподвижно, а выражение лица ее часто менялось, делаясь то радостным, то горестным. Казалось, ее разрывали противоречивые чувства, или же в ее душе происходила жестокая борьба, словно маманша подверглась раздвоению личности. Кэс заметил, что один глаз у маманши заплыл и почти не открывается, превратившись в узкую щель. Это напомнило ему леща. Его глаз выглядел точно так же после того, как в него угодила искра из костра. Присмотревшись, Кэст понял, что травмированный глаз – это не единственное сходство между лещом и маманшей. У обоих было еще что-то общее, некий тлетворный след, который появился у леща после сожжения пугала. Тогда у Кэста возникла мысль, будто в его друга что-то вселилось. Вероятно, это что-то проникло и в маманшу, поэтому между ней и лещом появилось сходство, с той лишь разницы, что на лице леща признак одержимости сохранялся постоянно, а у маманши мелькал время от времени. Неуверенно ступая, Маманша спустилась со сцены и направилась к Эсту. Ее руки сильно тряслись, и она сцепила их, прижав к груди. Ноги выписывали странные зигзаги, словно Маманша на каждом шагу пыталась сменить направление, а потом отказывалась от этой мысли. Вероятно, ее внутренняя борьба набирала обороты. В конце концов, ее ноги зацепились одна за другую, и она чуть не рухнула на Кэста. Он вовремя успел ее поддержать. «Пошел прочь, фуфлыга!» Примечание автора — фуфлыга, устаревший невзрачный маленький мужичок. Выдохнула она вместо благодарности. В следующий миг дневное выражение на ее лице сменилось виноватым, и она начала извиняться. «Прости, не слушай меня, дуру, совсем собой не владею. Но ничего, кишка у него тонка, чтобы меня одолеть. Я его выживу, лиходей поганого. «Лиходей — это кто?» — не понял Кэст. «Разбойничий атаман. Кличка у него Алая Борода». Триста лет уж скитается по чужим телам. Из леща вышел и в меня вселился. Маманша хотела еще что-то сказать, но вдруг согнулась три погибели так, что захрустели все позвонки и глухо прорычала, глядя на Кэста из подлобья: «Не слушай меня, дуру! Сбрендила я, баламошкой стала!» Примечание автора. Баламошка, устаревшая, полоумный, дурачок. Состроив жуткую гримасу, она с силой приложила с лбом обрусчатку. Кэст попятился, опасаясь, что этой выходкой маманши не ограничится и, повинуясь селившейся в нее сущности, может запросто напасть на него, но той вновь удалось взять себя в руки. «Я должна уйти. Ты не ходи за мной. Если Лиходей меня убьет, то переселится в того, кто рядом окажется. Пока что я держу его в узде, но не знаю, надолго ли. Нельзя мне быть среди людей, так что прощай». Не дожидаясь ответа Кэста, Маманша повернулась было, чтобы уйти, но вдруг остановилась и спросила, кивая в сторону сцены. «Любишь ее?» Кэст сразу понял, что речь идет о Бонне, которая лежала на сцене как мертвая. Рядом с ней лежали и остальные, все те, кто входил в команду леща. «Там не она, а ее оболочка», — ответил Кэст мрачнее. «Хочешь ее вернуть?» «А это возможно?» «Только если любишь ее по-настоящему, иначе не получится», — сообщила Маманша. «А что нужно сделать?» «Позови ее. Зови до тех пор, пока не очнется. Если не очнется до заката, значит, все, можно хоронить». «Это что, какое-то поверье?» — с сомнением спросил Кэст. «Нет, это я в мыслях Лиходея подслушала. Разбойник Алла и Борода давно уводит дружбу с бесами. Он и пригласил сюда нечисть, а та уволокла в худынь многие души, чтобы их сгубить». А обратного пути оттуда нет, за малым исключением. Вернуться с того света можно лишь по зову любящего сердца». Опустив голову, маманша зашагала в сторону одной из аллей, примыкавших площади. Кэс смотрел на ее сгорбленную фигуру до тех пор, пока та не исчезла вдали, а затем бросился к сцене. Перешагнув через бездыханного леща, он склонился над Бони. Теперь она не казалась ему фальшивой, но и настоящей он тоже не мог ее назвать. Это было просто пустое тело, и лишь от искренности его чувств зависело, вернется ли туда ее душа. Кэс сомневался, что у него получится, ведь они так мало знали друг друга. Разве может за такое короткое время возникнуть настоящая любовь? Хотя говорят, что любовь бывает из первого взгляда. Боня без особой надежды позвал он, думая о том, что слова маманши о зове любящего сердца слишком похожи на сказку, чтобы быть правдой. Воздух наполнился цветочными ароматами. Аглая сказала, что так пахнет серебристый клевер, который растет в поле. С тех пор, как она повела их на поиски этого места, прошло уже немало времени, хотя судить можно было лишь по внутренним часам. Телефоны здесь превратились в бесполезные кусочки пластика, даже экран не включался. По дороге к их компании прибилось немало народу. Впереди показалась узкая, но очень яркая полоса золотистого света, протянувшаяся вдоль всего горизонта. Она манила к себе и вселяла надежду на скорое спасение. Правда, страх перед смертью давно рассеялся. не устала бояться. Гораздо сложнее было смириться с тем, что, переступив границу между тьмой и светом, она навсегда утратит шанс вернуться в свой мир. Это страшило куда больше, чем вездесущие вороны, которые носились под низким свинцовым небом, высматривая добычу. Возможно, Бонни и всю компанию уже постигла бы учесть если бы воронов не привлекла огромная масса людей, внезапно появившихся на просторах Худыни. Ума бежала впереди всех. Иногда она останавливалась и всматривалась в горизонт, вставая на цыпочки и вытягивая тонкую шею, словно хотела заглянуть в светлый мир. Хома всеми силами старался держаться рядом с ней, пыхтел и обливался потом, но все время отставал. Следом шли, разбившись на пары, Аглая с Романом и Лукерия с Ильей. Гром носился вокруг них зигзагами и крутил лобастой головой, вероятно, охранял подступы. По мере приближения к светлой границе крепли сомнения, охватившие Боню. А вдруг они делают ошибку? Такие места, как Яснополие, все же больше подходят для тех людей, которые прожили долгую жизнь, и для тех, кому незачем возвращаться. Отца она давно простила, но жить с ним под одной крышей не хотела. Мать, скорее всего, вообще позабыла о ее существовании. Маманшу и Друида арестовали, и неизвестно, выпустят ли. Больше у Бони никого не было. Хотя... Вспомнился голос Кэста, выкрикнувшего ее имя. Показалось или нет? Может быть, он прямо сейчас ищет ее? Вдруг и у него никого нет ближе ее? Глупости. Это слишком сказочно, чтобы быть правдой. От размышлений Боню отвлек чей-то восторженный крик. Вскинув голову, она увидела, как Хома вбежала в полосу света и растаяла в глубине золотистого сияния. Хома помедлил немного и тоже пересек границу Яснополи. Секунда, и он исчез из виду. Четверка маркабесцев из салона Мистериум остановилась в двух шагах от границы, поджидая Боню и группу людей, которые примкнули к ним по дороге. Боня медлила. Голос Кэста звучал в ее воспоминаниях, не давая уйти туда, откуда нет возврата. Голос набирал силу. Голос обрел реальность. Он больше не был воспоминанием. Она слышала, как Кэст произносит ее имя прямо сейчас. Боня порывисто шагнула в обратном направлении, но, опомнившись, обернулась к поджидавшим ее обморкоборцам. «Я не могу пойти с вами. Мне надо назад». Она ожидала, что те начнут ее отговаривать, но вместо этого они забросали ее вопросами. «Тебя кто-то позвал?» «Ты слышала знакомый голос?» «А сейчас слышишь?» «Ты уверена, что тебе не кажется?» Складывалось впечатление, что маркоборцы знали что-то такое, чего не знала она. «Как вы догадались, что я услышала голос?» Боня окинула всех четверых растерянным взглядом. «Он же звучал в моей голове!» Аглая и Роман переглянулись, Илья и Лукерия заулыбались. «Позже объясним, если удастся выйти отсюда», — сказал Роман. «То есть? Так вы со мной собрались пойти, что ли? Вы же хотели в Яснополии. Только не надо из-за меня рисковать». Бонни не хотела, чтобы кто-то пострадал по ее вине. поле подождет, туда еще успеем. Веди!» Роман подмигнул ей и снова обменялся взглядом соглаи. Они точно что-то знали. Далеко идти не пришлось. Бонни сделала всего пару шагов и почувствовала, что проваливается куда-то, а в следующий миг перед ее глазами возникло радостное лицо Кэста, даже более привлекательное, чем у актера Тимоти Шаламе. Маманша остановилась у входа в этно-кафе Брашна, бросила прощальный взгляд на парк и сплюнула сквозь стиснутые зубы. Раньше она никогда так не делала и догадывалась, что эта привычка принадлежала вселившейся в нее сущности, разбойнику по кличке Алая Борода. Она устала бороться с ним за право управлять собственным телом, он оказался слишком серьезным противником и все чаще брал над ней верх. Эта борьба совсем ее вымотала, и она была готова сдаться, но с одним условием. Да, она поставила Алой Бороде условие. Убраться из этого города вместе с проклятой деревней. Как ни странно, разбойник согласился. Он, конечно, мог бы переселиться в другое тело, но она не позволила ему сбежать, поэтому ему пришлось пойти на уступки. Кто-то, беззвучно подкравшийся сзади, коснулся ее плеча. вздрогнув маманша обернулась. Рядом стоял друид. Ну, конечно. Только он был способен так тихо передвигаться. Его внезапное появление обрадовало ее и разозлило одновременно. «Не ходи за мной, я больше себе не принадлежу», — сказала она сердито. «Я тебе помогу», — произнес Друид так, словно догадался, о чем шла речь. Он всегда понимал ее с полуслова. Маманша была обязана ему жизнью, поэтому не хотела принимать его помощь, зная, что это погубит его. «Нечего тебе здесь делать, уходи». «Я сам буду решать, где и что мне делать», — огрызнулся Друид. По его упрямому взгляду Маманше стало ясно, что спорить с ним бесполезно. Повернувшись к нему спиной, она вошла во двор кафе, и хотя не слышала его шагов, ни секунды не сомневалась в том, что он идет за ней по пятам. Проследовав мимо веревочной карусели, Маманша вошла в избу с вывеской «Брашна», а вышла оттуда с книгой в руках. Недобро покосившись на друида застывшего у крыльца, она подошла к веревочной карусели, раскрыла книгу и забормотала какие-то слова, смысла которых не понимала. Когда ее рука дотянулась до одной из веревок и начала раскручивать карусель, маманша окончательно сдалась, позволив Алой Бороде совершить свой колдовской ритуал. «Шиша исчезла!» Илья в сердцах пнул плетеную изгородь, за которой виднелась пустая лужайка. «Алая борода опять улизнул!» Роман поморщился и потер виски. «И наш кудесник упер!» — добавила Аглая. «Похоже, нам будет чем заняться в ближайшее время», — сказала Лукерия, и гром сидевшую ее ног коротко гавкнул. Заброшенный яхт-клуб встретил Боню и Кэста звуками часто капающей воды. Похоже, где-то проходила труба. «Эх, такое здание зря пропадает!» Кэст похлопал ладони по массивным перилам лестницы, по которой они поднимались на второй этаж. «Были бы деньги, я бы его отреставрировала, и яхту «Нептун» тоже. Давно мечтаю о собственном бизнесе. Думаю, вложиться в яхт-клуб – отличная идея. Осталось придумать, где взять на это средства». «Вообще странно, что такое коммерчески выгодное место до сих пор никто не освоил. Интересно, кому принадлежит этот яхт-клуб?» Боня бросила быстрый взгляд в окно, за которым открывался вид на разрушенный фонтан, засыпанный прошлогодней листвой. «Если привести все в порядок, здесь будет очень красиво». Они пересекли холл, где гулял ветер, врывавшийся в распахнутую балконную дверь, прошли по темному коридору и разошлись по комнатам, чтобы забрать кое-какие вещи. Бонни собиралась поехать к тете, которая согласилась принять ее на некоторое время, пока та не устроится на работу и не снимет себе квартиру. У Кэста вещей не было, но он хотел взять на память несколько деревянных фигур, которые вырезал друид. Прежде чем покинуть яхт-клуб, они заглянули в комнату маманши. Бонни тоже хотела взять что-нибудь в память о ней. Первое, что бросилось Бонни в глаза, была книга «Эказарцизмус», видневшаяся за приоткрытой дверцы шкафа под завязку, забитого разносортным хламом. Показалось странным, что книга лежала на полке, где больше не было совсем ничего, даже пыли. «Ничего не понимаю», — пробормотала Боня, скользя указательным пальцем по поверхности полки. «Маманша никогда не убирала книгу в шкаф, а в шкафу никогда не было пустых полок». «Ну, мало ли, решила прибраться», — пожал плечами Кэст. «О, нет, только не маманша». Бонни взяла книгу в руки и пролистала несколько страниц. «Смотри-ка, здесь какие-то пометки». Кэс заглянул в книгу. «Да ничего особенного, просто отмечала прочитанные страницы, наверное». «Не похоже, здесь что-то другое, как будто зашифрованное послание». «Хм, от маманши всего можно ожидать». Кэс зачем-то открыл дверцу шкафа и посмотрел на полку, где лежала книга, а затем начал исследовать заднюю стенку шкафа. Ух ты, да здесь замаскированный сейф! воскликнул он спустя пару секунд. И Бонни увидел за отодвинутой стенкой шкафа ржавый металлический ящик, вмонтированный в стену. Так, похоже, я понимаю, зачем маманша обводила номера страниц в книге. Цифровой код! радостно воскликнул Кэст. Что ж, набирай. Шурша страницами, Бонни начала диктовать Кэсту цифры. Дверца сейфа щелчком открылась, и Кэст извлек наружу большую спортивную сумку. Открыв замок молнию, он заглянул внутрь и потрясенно застыл. Глаза у него стали какими-то сумасшедшими. «Что там?» – стревожно спросила Бонни, подумав, что в сумке находится нечто ужасное, вроде расчлененного мумифицированного трупа. «Кажется, маманша оставила нам богатое наследство», – выдохнул Кэст, поворачиваясь к ней и сияя улыбкой. При виде сложных в пачке долларов брови Бони взметнулись высоко вверх. «Ого! Ничего себе сюрприз!» Покидая здание, Бони и Кэс знали, что вскоре вернутся сюда вместе со строительными подрядчиками, и однажды заброшенный яхт-клуб обретет былое величие.